Глава 9. Девушка некоторое время подозрительно рассматривала необычный для нее медицинский аппарат, напоминающий огромный отрезок большой трубы, а потом уточнила. «Это точно безопасно для людей?» «Точно!» — улыбнулся Нах. «Поверь, тебе ничего не грозит!» Мужчина ловко откинул верхнюю часть, и Лана поняла, что данный аппарат очень напоминает обыкновенный горизонтальный солярий. «Раздеваться надо?» — уточнила девушка. «Нет», — послышалась в ответ. Она осторожно присела на краешек, а потом легла. «Ничего не бойся. Сейчас я опущу крышку», — предупредил Аматы. «Ты можешь услышать непривычный звук. Будет мигать разноцветный свет. Но все так и должно быть. Я буду рядом постоянно». «Хорошо», — девушка глубоко вздохнула и зажмурилась. Пока она не передумала, Нак быстро закрыл медицинскую капсулу и нажал на кнопку включения. Теплый желтый свет сменился на светло-голубой. По телу девушки в разные стороны расползлись тонкие световые лучи. Затем послышался тихий шум. У Ланы возникло ощущение, что ее сканируют со всех сторон. А Матей тем временем закрыл глаза и вздохнул. Эйра, когда на пути Нага встречалась особенная женщина, он переставал принадлежать самому себе и оказывался в полной зависимости от той, что удалось разбудить его инстинкты. Чаще всего эрами становились на но для него это была Лана, женщина Земли, которая теперь заменила ему Вселенную. Но особенностью его расы был тот факт, что во время беременности ребенок еще в утробе начинал вырабатывать ядовитые ферменты и невольно отравлял мать. Если ноги не с этим прекрасно справлялись, то самочки другого вида обычно поебали во время беременности. Детей удавалось спасти очень редко, и те, что выживали, являлись носителями генов, но второй сущностью не обладали. Ценность женщин Земли была в том, что при попадании в их организм крови нагов запускалась немедленная реакция с ДНК, начиналась мутация, в результате которой они становились носительницами генов. Уникальные свойства, неповторимые и такое желанные. Ведь девушки с этой планеты идеально подходили змеям и могли продолжить род любого нага, стоило только пережить непростую перестройку генов. Сегодня Аматей, наблюдая слезы возлюбленной, осознал, что никогда не позволит ей стать носительницей генов, а значит, они обречены на бездетность. Отпустить девушку он не сможет, и мужчина боялся, что, узнав об этом, Лана его возненавидит. Тем временем медкапсула издала характерный звук, и Нах с удивлением понял, что обследование закончилось. Открыв крышку, он улыбнулся и уточнил. «Ну, как ты?» «Нормально». Лана села. «Не больно, не страшно. А когда будут результаты?» «Скоро». Аматы протянул руку и помог девушке встать. Затем они подошли к большому плоскому монитору, на котором мелькали цифры. Сев в кресло, мужчина несколько мгновений вглядывался в них, а потом посмотрел на Лану. «С тобой все в порядке, но организм действительно недополучает витаминов. Видишь эти красные цифры?» «Да». «Это критические параметры. Ощущение, что Синай плохо тебя кормил, да и вообще отвратительно следил за твоим здоровьем. Но ничего, мы это исправим. А сейчас тебе надо сделать витаминный коктейль». «Нет», — замотала голову девушка. Я второй раз подобной ломки не выдержу. В прошлый раз у меня было ощущение, что внутри все кости вывернулись. Лана, а ты серьезно посмотрел на нее. Моя мама была с твоей планеты. Ее подруги тоже. Поверь, в моей семье медики давным-давно разработали безопасные препараты. Ты ничего не почувствуешь. Разве я когда-нибудь тебя обманывал? Девушка смотрела на него и понимала, что он прав. «Это для твоего блага!» Тем временем продолжал мужчина. «Нам предстоит непростое путешествие, много приключений, и ты должна быть здорова». «Ну что скажешь? Всего один укольчик, и все». Лана поймала себе на мысли, что Аматэ разговаривает с ней, как с маленькой. Почему-то она точно знала, что он ее не обманывает, и кивнула. Хорошо, я согласна. Мужчина поднялся, открыл шкаф и достал металлический футляр, в котором в ряд лежали прозрачные шприцы с перламутровой жидкостью. Мне нужно плечо. Девушка послушно приспустила рукав. В тот же момент она почувствовала легкий укол, а потом послышался щелчок. Прежде чем она успела хоть что-то спросить, Аматы сообщил. Вот и все. Как все? Девушка изумленно посмотрела на него. Действительно все? Да. Здорово! Аматай протянул ей руку и улыбнулся. Идем, провожу тебя в каюту. Я не хочу в каюту. Нах удивленно приподнял брови. Тебе нужно отдохнуть. Мы летим к ближайшей торговой планете, чтобы купить все необходимое для тебя. Я не устала. Позволь мне посидеть вместе с тобой на капитанском мостике. Ну, пожалуйста. Хорошо. Аматы обхватил тонкие пальчики и притянул девушку к себе. Сердце Ланы затрепетало. Мужчина погладил ее по щеке и прошептал. Ты красивая. Очень красивая. Лана чуть улыбнулась, а потом уточнила. Ну что, идем? Мужчина рассмеялся и направился на капитанский мостик, так и не выпустив руку девушки из своей ладони. Арива явно не ожидала вновь увидеть их у пульта управления. Удивленно приподняв брови, она выдавила улыбку и поинтересовалась. «Лана, как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше», — ответила девушка, не сводя взгляда с панорамного монитора, за которым раскинулась бархатная темнота наполненные невообразимыми пестрыми красками. Звезды были большими и яркими, но казались какими-то холодными и неживыми. Ну и замечательно, послышалось в ответ. Аматей, заметив, что Лана внимательно рассматривает космос, улыбнулся и приобнял ее за талию. — Присаживайся в кресло. Поверь, интересного еще будет много. — Это потрясающе, — прошептала она. Вдалеке показалась огромная планета, переливающаяся всеми цветами радуги. Она была окутана какой-то розовой лиловой дымкой, которая спиралью двигалась вокруг нее. «Это обитаемая планета?» Лана посмотрела на Аматея, присевшего рядом. «Нет», — послышалось в ответ. «Там атмосфера непригодна для жизни не для одной расы галактики. Слишком много ядовитых газов, которые поднимаются из недр Земли и остановить этот процесс невозможно. Она ведь такая красивая, немного разочарованно протянула Лана. Арива хмыкнула, и выглядела это как-то презрительно. Девушка это почувствовала и, смутившись, вновь уставилась на монитор. Аматея сжал руку в кулак и пристально посмотрел на Ариву. Она тут же сделала вид, что занята заполнением бортового журнала осознав, что только что совершила глупость, показав свои чувства. Понимая, сейчас лучше уйти, она скрыла на дисплее все документы и встала. «Командор, вы будете здесь?» «Да», — холодно ответил Нах. «Тогда я займусь текущими делами. Корабль в данный момент находится в режиме автопилотирования. Можешь идти?» Проводив любовницу взглядом, Нах качнул головой, уже понимая, что Арива может стать для него большой проблемой. «Она тебя ревнует», — прокомментировала ситуация Лана. «Кто?» — автоматически переспросил мужчина. Девушка, ухмыляясь, посмотрела на него и пожала плечами. «Твоя помощница?» «Не выдумывай». Нах качнул головой. «Знаешь, нет никого страшнее обиженной женщины. Думаю, ты сделал глупость, купив меня и притащив на корабль. А Риве это не нравится, и свою неприязнь ко мне она даже скрыть не может. Во-первых, я все сделал правильно. Во-вторых, не обращая внимания ни на кого, все проблемы я скоро решу, заверил Аматей. Говорить о любовнице ему совершенно не хотелось. «Какой раз ты твоя помощница?» «Афира. Красивая девушка». Женщины этой расы являются настоящими воительницами. С малолетства девочки проходят жесткую школу боевых искусств, обучаются управлению различного вида транспортом, постигают науку обращения с разными видами оружия и могут дать отпор самым искусным бойцам галактики. Ох, как! Лана качнула головой. Настоящие амазонки. Амазонки? У нас есть легенды. Вернее, мифы, что когда-то жил народ, состоявший исключительно из женщин, выходивший в походы под предводительством своей царицы и образовавший особые воинственные государства, — пояснила девушка. «Очень похоже на расу афиров», — согласился Аматы. «А этот странник, который тоже хотел купить меня, он кто?» Конечно, Лана уже много знала о крылатом ухажуре, но ей было очень интересно. Что расскажет Нах, это представитель клана пустынных странников из системы Гриф. Его раса проживает на отдаленных планетах, на которых выжить нелегко. Их расположение таково, что два дневных светила создают там невыносимый климат. Большая часть планет представляет собой бескрайней пустыни. Вода и растения там подобны драгоценностям, и поэтому богатые странники. Делают себе своеобразный тату в виде цветов. Этот рисунок в своем роде служит отличительной меткой, так что это пустынный странник весьма богат. А Мате замолчал, разговаривать о сопернике ему совершенно не хотелось. Надо же, промолвила Лана. Прекрасно понимая, что девушка ничего не знает о расах галактики, предложил: Если хочешь, я подготовлю для тебя информацию о том, Как устроен наш мир?» «Было бы хорошо». Она улыбнулась. «А теперь ответь. Если этот странник так богат, как ты говоришь, он мог купить любую, но почему-то остановился на мне и, более того, явился на космодром. Почему?» А Матей задумчиво посмотрел на Лану и пожал плечами. «Просто ты ему приглянулась. А мне кажется, просто ты увеливаешь от ответа. Задумчиво промолвила Лана. Нах промолчал. «Знаешь, больше всего я не люблю ложь. Если этот пустынный странник представляет для меня угрозу, я должна об этом знать». Аматей вздохнул и промолвил. «Ты знаешь, как живут мужчины этой расы?» «В общих чертах», — честно призналась Лана. Синай рассказывал. «Так как одну женщину делят несколько мужчин, Пустынные странники выбирают рабынь тех раз, которые могут родить как можно больше детей. Его привлекла твоя репродуктивная система. Видимо, он еще никогда не встречал женщин с земли и решил заполучить тебя за любую цену, понимая, что ты сможешь родить множество малышей и тем самым усилить клан. Лана схватилась за голову, осознав, что едва не стала инкубатором. По ее телу пробежала дрожь, и девушка как никогда захотела вернуться домой, где космос что-то недостижимое и нереальное. А Матей с улыбкой наблюдал за своей эрой, которая, прильнув к большому монитору, с восхищением рассматривала торговую планету. Девушка напоминала ему ребенка, ее удивляло буквально все, и холодные безжизненные звезды, и пролетающие мимо транспортные корабли и узкий пояс астероидов. Глаза Ланы сияли от искреннего изумления. Наго нравились ее неподдельные эмоции, которые у него вызвали тепло в душе. Рядом с этой женщиной он чувствовал себя живым, как никогда. «А почему планета оранжевая?» — послышался очередной вопрос. «Там очень много песков. Это они придают ей такой окрас. Она обитаемая?» «Конечно». А Матей кивнула. Именно к ней мы и направляемся. Эта торговая планета находится на перекрестке множества галактических дорог. Здесь, наверное, можно найти все, что пожелает душа. А что значит торговая планета? Лана повернулась к нему. Она представляет собой один огромный город с большим количеством подразделений и складов, в которых можно приобрести все, от белья до космического корабля. Девушка на мгновение попыталась представить себе масштаб торговли и качнула головой. Я никогда подобного не встречала. Целая планета, огромный рынок. В такое трудно поверить. «Скоро ты все сможешь рассмотреть сама», — заверил Аматей. «А я ведь ничего не знаю об этом мире». В глазах Ланы появился легкий испуг. «Вдруг меня попытаются обмануть». Или я случайно сделаю что-то не так и попаду в смешную ситуацию. Я буду за твоей спиной, буду оберегать и охранять. Поверь, рядом со мной тебе нечем волноваться. Ты будешь в полнейшей безопасности. Твоя цель — купить понравившиеся вещи. Но... Лана, Аматы качнул головой. Давай договоримся сразу, что ты спорить не будешь. «Кстати, мы сейчас запросим разрешение на посадку. Я постараюсь опуститься плавно. Но ты на всякий случай пристегнись и переведи кресло в горизонтальное положение». «Но я тогда ничего не увижу», — в голосе девушки прозвучало огорчение. «А если снова станет плохо?» «Не станет», — упрямо заверила Лана и уставилась на монитор, внутренне предвкушая особые впечатления. Это было так удивительно, так необычно и так волнительно. Девушка не сводила взгляда с монитора, боясь упустить хоть мгновение. Сначала корабль приблизился к планете, а потом стал медленно снижаться. И в конце концов они оказались на огромной площадке, заполненной различными летательными аппаратами. Все происходящее было похоже на фантастический фильм. Это Космодром, уточнила девушка. Да. Аматей расстегнул ремень и откинулся на спинку кресла. Вот и добрались до цели. Знаешь, Лана пристально посмотрела на него. Я никогда в жизни не испытывала подобных эмоций. Такое невероятное чувство свободы. Если понравилось летать, я когда-нибудь научу тебя управлять флайтом, пообещал Аматей, взяв ее за руку. «А что такое флайт?» «Небольшой летательный аппарат. Он используется для полетов на планете и выхода на орбиту». «Я поняла», — воскликнула девушка. «А у меня получится. Посмотрим». Дверь на капитанский мостик с характерным шипением открылась, невольно заставив вздрогнуть обоих. Арива окинула их пристальным взглядом и уточнила. «Командор!» Какие наши дальнейшие действия? Часть команды остается на корабле. Ривсан отправляется на закупку деталей. Ну, а мы идем за покупками. Арива пристально посмотрела на Аматея. И хотя ему безумно хотелось побыть Сланы наедине, сейчас он понял, что просто не сможет оставить свою помощницу на космодроме. И поэтому вздохнул: Ну, а ты решай сама. Тогда я с вами. Нах кивнул и посмотрел на Лану. Готовы увидеть торговую планету? Как никогда. Спустившись на взлетное поле, Аматы в сопровождении двух охранников и дам отправился к зданию космодрома. Затем, воспользовавшись специальными многоходовыми лифтами, они достигли торговых рядов. Когда поднялись на первый уровень, Лана невольно ахнула. Это был целый этаж многочисленных магазинов с обувью. От пестрых рекламных баннеров, множества покупателей, продавцов роботов девушка немного опешила. «Не бойся, я рядом», — прошептал Аматы, обнимая ее за талю. Его крепкая ладонь невольно придала уверенность Лане, и она в благодарность послала ему улыбку. Арива молча наблюдала за ними уже сожалея о своем необдуманном поступке. Она понимала, что в жизни Нага для нее нет больше места, но справиться с эмоциями никак не могла. Ревность сжигала ее изнутри. Зачем поехала вместе с ними, девушка и сама не знала. Но сейчас отчетливо осознала глупость своего положения, ведь здесь она была явно лишней и очень остро это чувствовала. «Я, пожалуй, загляну в косметические ряды», — пробормотала Арива, «а потом пообедаю в кафе. Командор, как освободитесь, свяжитесь со мной по гаджету, пожалуйста». Конечно, поспешил согласиться Аматей, а затем увлек Лану в первый магазин. Проводив их взглядом, девушка вздохнула, а потом, смахнув слезы, направилась в противоположную сторону. Поднявшись на верхний ярус, вошла в дорогое заведение и села у окна, совершенно не замечая, что за ней пристально наблюдают. Заказав чашку ароматного молочного горячего напитка, девушка задумчиво уставилась на огромный город, растелившийся до самого горизонта. Какой же наивной я была, когда думала, что с легкостью смогу отпустить Аматея. Лишь потеряв его, осознала глубину своих чувств, Как все вышло глупо. И вот что теперь делать? Разорвать служебный договор? Но эта работа мне нужна. А итоговая сумма контракта настолько велика, что после его окончания я смогу вернуться на свою планету и не думать о будущем. Она опять вздохнула, украдкой смахнув набежавшие слезы. «Кажется, мы можем помочь друг другу». Это прозвучало так неожиданно что Арива дернулась. Подняв взгляд, она увидела рядом со своим столиком пустынного странника, закутанного в темный плащ. Он, не спрашивая разрешения, присел на свободный стул. Девушка, не приранив ни слова, удивленно приподняла брови. «Мое имя Эмит Бальтазарбаст. Я наследник клана пустынных странников», произнес мужчина не сводя с нее пристального, пронзительного взгляда. «Арива», — представилась девушка, — «мы можем помочь друг другу». «Не понимаю, о чем вы». Она откинулась на спинку стула. Робот-андроид подкатил специальную тележку с ее заказом. Девушка поставила свой напиток на стол и сделала глоток. На лице собеседника гуляла странная, загадочная улыбка. «Я видел, как ты смотришь на этого Нага», — внезапно произнес он. «Как?» «В твоем взгляде отчетливо видны собственнические эмоции. Это твой мужчина, не так ли?» «Нет», — Арива качнула головой. А маты принадлежит только самому себе. За каждым мужчиной стоит женщина. Мне кажется, ты умна и весьма прозорлива, поэтому хочу предложить тебе сделку». «У нас с вами никаких дел быть не может!» Девушка пожала плечами. И тем не менее. Эмит чуть наклонился и прошептал. «Тебе нужен этот змей, а мне необходима рабыня». «Какая рабыня?» «Прекрати!» В его голосе зазвучало рычание и явное недовольство. «Ты прекрасно поняла, о ком идет речь. Мне нужна Лана». «Зачем?» Моя истинная сущность почувствовала в ней весьма особо плодовитую самку. Она сможет родить крепких детей и продолжить наш род. Арива передернула плечами. Услышать подобное для нее было весьма странно. Женщины ее расы оценивали противоположный пол исключительно в качестве способа продолжить свой род. Поэтому самые видные особи весьма ценились. Пустынный странник – Аналогично смотрел на рабынь, выбирая для семьи племенную кобылу. «Тебя это удивляет?» – уточнил Эмит. «Да просто поймала себя на мысли, что наши расы имеют некоторую схожесть в мировоззрении». «Рад, что ты это заметила. Мы с тобой похожи, и для обоих имеет ценность лишь потомство. Не так ли?» Отрицать очевидного Арива не стала. «Ты поможешь мне?» Эмит чуть улыбнулся. «Я обещаю, что увезу эту рабыню так далеко, что ты никогда ее больше не увидишь. Этот нах вновь будет твоим до тех пор, пока ты сама не поставишь точку в отношениях». ты мой командор, непосредственный начальник, и не более!» Довольно холодно ответила Арива. «Говорить о том, что девушка его эра, Она не стала, прекрасно осознавая, что на данный момент Лана – самое уязвимое место Нага. «Врешь!» – мужчина качнул головой. «Неужели не обидно, что ради какой-то девки из ночного заведения тебя отбросили в сторону, как ненужную вещь? Неужели ты будешь довольствоваться вторым планом и смиришься с тем, что он выбрал рабыню, а не тебя?» «Где твоя гордость, свободолюбивая дочь своего народа?» «Или слова о афирах преувеличения, выдуманная сказка?» Арива чувствовала, как слова странника проникают в ее душу, пробуждая в ней ярость. «Неужели ты позволишь, чтобы мужчина первым разорвал с тобой отношения, а точнее просто выкинул тебя из своей жизни?» Перед глазами девушки появилась пелена. Уже закипая от гнева, не совсем понимая, что творит, она в ярости ударила кулаком по столу и прошипела. «Замолчи!» Стакан с напитком подпрыгнул и опрокинулся на бок. Молочно-шоколадная жидкость с тонкой струйкой стала стекать на пол. Перепуганные шумом посетители начали откровенно на них коситься. Послышалось перешептывание. Арива встала чуть наклонилась к и прошипела. «Никогда не стоит говорить о том, в чем не уверен. Если тебе нужна рабыня, то это не мои проблемы, и никакого договора у нас с тобой не будет». «Зря!» — хмыкнул мужчина. Окинув его презрительным взглядом, девушка решительно направилась к выходу, но едва сделала шаг, ее тут же остановили, цепко схватив за запястье. Ты пожалеешь, но будет поздно. Смотри, сам не пожалей, — хмыкнула Арива. А еще она выдержала паузу и рассмеялась. Тебе никогда не обладать Ланой. Никогда. Посмотрим, — послышалась уверенный в ответ. Посмотрим. Девушка выдернула руку и быстро направилась к выходу.